Глава третья. Усы королевы. Бонне пытался возражать и объяснять, что он золотого кота в глаза не видел, но все было напрасно. Двое полицейских схватили художника, заковали в наручники и выволокли из дома под одобрительным взглядом рампье и встревоженным луноброда. Кот изучил характер бонна как никто другой, и отлично знал, что художник не был вором. Значит, кто-то подбросил ему в карман статуэтку золотого кота. Но кто? Нельзя было терять ни минуты. Старинные часы давно пробили полночь. Жозефина и Помпончик, должно быть, уже десятый сон видели. А вот до-до. Обычно в этот час он наведывался на рыбный рынок. Ночью там было безлюдно. Бедняга рыскал по бочкам с отбросами в поисках лакомой рыбешки. Луноброд выскочил из окна и опрометью помчался вперед. Когда он прибежал на рынок, его сердце так и выпрыгивало из груди. Оно билось, словно колокола собора Нотр-Дам. — Смотрите, кто пришел! — воскликнул Додо, высовывая облезлую морду из мусорного бачка. «Неужели твой хозяин забыл покормить тебя ужином?» Как и все бродячие коты, Додо Марсельезыч страшно гордился своей свободой и вечно подтрунивал над Лунобродом. Мол, пропадаешь зря у художника-голодранца. «Не время шутить, Додо», — резко ответил черный кот. «Этот болван Рампье арестовал Бонне!» Луноброд в двух мяучих словах рассказал Марсельезычу о происшествии. — Клянусь копчеными сардинками Бескайского залива! Какая скверная история! — огорчился Дадо. Может, сгоняем в полицейский участок и послушаем, что там происходит? Луноброд согласно кивнул, торопясь броситься в путь. Однако Додо махнул лапой на окольную улочку. — Лучше по этой дороге! «Почему — Почему? — спросил Луноброд. Рассельезыч, весь облитый лунным светом, нервно задергал усами. «Сегодня ночью на охоту вышел кошкалов, объяснил Марсельезыч. «Пару часов назад он нагрянул в порт и схватил Бернара-Дрито и Зизу мертвую лапку. Не хватало и мне угодить в клетку». Луноброд согласился. «Они не могли рисковать, иначе кто спасет беднягу Бонне?» додон нырнул в темноту и помчался, стараясь выбирать самые укромные переулки. Луноброд устремился за ним. Добежав до входа в полицейский участок, коты ловко проскочили между жандармами, шмыгнули в кабинет инспектора Рампье и притаились под письменным столом. В кабинете не было ни души. Но очень скоро в дверь вошел инспектор. За ним семенил злобный пес Кошмар, завершала процессию вдова де Бульон. «Мадам, благодарю, что соизволили прийти в участок», — пробормотал Рампье. «На дворе глубокая ночь, безобразие, и вам кажется, что это подходящее время, чтобы беспокоить людей?» — возмутилась вдова. Когда она была не в духе, то не разбирала ни слуг, ни обивщиков, ни полицейских. Рампье закутался в свой плащ и пробормотал. «Ну, полно, полно! Уверяю вас, вы не пожалеете, что пришли. Я уже бросил за решетку вора». «Понимаете? Этого закоренелого преступника Бонне!» «Так это был художник?» — вдова так и подскочила от изумления. «Что ж, и вправду темная личность. Вечно косился на мои подушки. Ну что он там нашел интересного?» Луноброд и Додо, сидя в своем уголке, чуть не прыснули со смеху. «Мы нашли украденное», — город объявил Рампье. Он порылся в кармане плаща и вытащил оттуда статуэтку. «Вот он! Ваш драгоценный золотой кот!» «Уберите эту гадость!» — неожиданно крикнула вдова. «Лучше скажите, куда подевалась почтовая марка. Где она?» Рампье от удивления потерял дар речи. А Луноброд и Додо даже высунули мордочки из-под стола, чтобы лучше слышать. Вдова до бульон фыркнула. Боже мой, вы что не видите, что этот кот не стоит и ломаного гроша? Он вовсе не золотой, просто раскрашенная деревяшка. Настоящим сокровищем была марка, которую я хранила внутри статуэтки. Эх вы, горе-сыщик! Рампье побледнел, а вдова рассказала вот что. Золотой кот — всего лишь сувенир, который ее муж привез в Париж из Японии. Эта статуэтка была забавной шкатулкой с секретом, то есть тайником для хранения сокровищ. Но чтобы открыть ее, нужно было нажимать, выдвигать и поворачивать части шкатулки в определенном порядке. — Вы видите, рот фигурки выдвинут и широко раскрыт, а внутри встроен небольшой ящичек, — спросила вдова. Это значит, что шкатулка открыта, хотя обычно рот кота крепко закрыт. Именно там я и хранила марку «Усы королевы». — Как вы сказали? У Усы королевы? — заикаясь, спросил ошеломленный инспектор. — Это одна из самых ценных марок в мире, — объяснила вдова. На ней изображены король и королева Англии, но из-за типографической ошибки король лишился усов. Они сползли и попали на лицо королевы. Представляете, какой скандал! Из-за этого марку стали называть «усы королевы» и немедленно изъяли из обращения. Остались только три такие марки, и одна из них моя. Я готова на все, чтобы ее вернуть. — буркнул Рампье. — Держу пари, что этот каналь Ебоне все знает и где-то спрятал Марку. Но я найду ваше сокровище, мадам. Обещаю. — Это в ваших интересах, — изрекла вдова и удалилась, оставляя в воздухе облачко ядовитой злобы. Додо и Луноброду тоже нужно было уходить. Два кота незаметно выскользнули из участка и побрели по ночному Парижу. «Боюсь, моему другу Бонне придется провести ночь за решеткой», — огорчился луноброд. «Но завтра... завтра мы ему поможем». «Клянусь своим облезлым хвостом! В этом можешь не сомневаться!» — поддержал его Додо. «Завтра на рассвете встретимся на нашем чердаке. Я дам знать Помпончику и Жозефине». С этими словами Марсельезыч исчез в темном переулке, Оставляя за собой шлейф прыгучих блох. Ну а луноброд отправился домой на Монмартер. Без Бонне мансарда казалась пустой и тоскливой. Обычно по ночам хозяин так громко храпел, что в буфете дребезжали стаканы. В непривычной тишине кот не мог сомкнуть глаз. На утро луноброд был крайне взволнован. Он даже не притронулся к завтраку, который ему приготовил верный люк Мышелла. «Сэр!» — пропищал Мышонок, возмущенный до глубины души. «Попробуйте хотя бы крохотный кусочек тунца, глоток молока!» Времени ждет, Мышелла!» — воинственно мяукнул кот. «Я должен помочь нашему другу Бонне!» Мышонок вздохнул. «Неужели вы сможете его освободить? Знаете...» «За все это время мы с ним перекинулись лишь парой слов. Как и все люди, он косо смотрел на мышей. Но мне он всегда казался добрым малым». Мистер лунаброд вскочил на лапы, усы торчком, как сухие спагетти, хвост трубой, а взгляд горел огнем. «Да, Мышелла, обещаю, что спасу хозяина!» — воскликнул он. «Оливье Бонне был подло оклеветан, но я придумаю, как вызволить его из беды».